Глава сорок восьмая, в которой мир почти уцелел. «И среди многих тварей, лживых и коварных, на особицу стоят ведьмы, нет равных им по лукавству, по умению заглянуть в душу человеческую, а после, добравшись до желаний тайных, извратить их до невозможностей». Многих сгубили они, заставив свернуть с пути истинного, а потому долг каждого воистину доброго человека изничтожить ведьму, коли попадется та на пути. О людях и ведьмах речь одного весьма уважаемого жреца. Я сидела, странное состояние, будто и не со мной, девушки, вставшие кругом, Еще немного и хоровод заведут, но нет, не они. Закружила, заметалась сила, раскрываясь над нами воронкой, и всхлипывающая демоница, которая растирала слезы, успокоилась вдруг, и только слезы поднимались клочьями тьмы. Тьма ко тьме. Почему он умер? Он, он не должен был, не имел права. Мы ведь... Мы и не встречались-то толком, и не ссорились, не ругались, чтобы раз и навсегда. И не мирились, не поженились, не завели детей, чтобы потом выяснять, кто из них на кого похож. Мы, мы так и остались, по сути, чужими людьми. И это нечестно, несправедливо. Я склонилась над ним, я коснулась губ, которые были еще теплыми. Но только в сказках поцелуй кого-то оживить способен. Соберись. Это не сказка, а мы связаны, он ведь слово дал. Ты ведь слово дал, сволочь! Гнев мешался с болью, и сила, сила у меня имелась, какая-то, на что-то да она должна годиться, и, и если поделюсь, ведь делятся же, как там, в горе и в радости, в болезни, и это тоже болезнь, я позвала огонь». и позволила ему вспыхнуть на ладони, а потом положила эту ладонь на рану, и... Кровь лучше. Демоница вытерла щеки. Кровь демона... Это... Она помогает. От чего? От всего. Раньше из крови варили многие зелья, в ней сила, и те, в ком есть кровь, они живучие. Только в тебе нет, ты взяла силу, я вижу. А кровь? Сердце ёкнуло, пропуская удар, а демоница молча протянула руку. Вот и нож в замке прихваченный пригодился. Его бы в грудь всадить или горло перерезать одним ударом, что раз и навсегда, но... Я провожу по запястью, и черная густая кровь капает в раскрытые губы. Раз и два, и... и ничего не происходит. Почему они долго были вместе? Этот мальчик и мой сын... Демоница поднимается... И протягивает руки. Но вы правы, и нам надо уйти. Здесь нам будет плохо. И тьма устремляется к ней, обнимает, А воронка сверху распахивается черной пастью. Крови может быть недостаточно. Демоница поднимает руки, и тьма от них устремляется вверх, К этой пасти. И кажется, что саму ее втягивает внутрь, Оплетает кровь, сила, душа. Эхо бьет по ушам, а из воронки, втянувшей демонов, хлещет черная злая сила. Она, она кажется родной и зовет, и, и ярость в какой-то момент туманит разум. Да как он посмел умереть? Бросить как? Щит! Крик доносится сквозь вой ветра, и ярость бури иного мира. И мое сердце отзывается, сила тоже отзывается, ее не так мало. Распахиваются за спиной огненные крылья, Хлещет хвост, подстегивая к... Убить! Кровь стучит, вытесняя прочие мысли. Сила? Ее можно взять, у этих вот, они ослабли, И сил их почти не осталось, но... Стоп, это не я! Я никого никогда убить не хотела. Сила? Сила это хорошо. Я опустила взгляд, а потом собрала силу, Всю, до которой дотянулась, И направила в тело. Ну же, вставай, кровь и сила. И этого хватит. Героям не положено умирать, слышишь? Просто не положено. По сюжету. По тому, в котором жили они долго и счастливо. Я так хочу. Я заслужила. Яр! Поток силы, устремившийся ко мне, ослаб. Но нить, связавшая меня с Ричардом, была крепка. И, и он дышал. Он дышал, мать его, так! связавшуюся с нитью, и саму нить, и демонов всех, чтобы их... всех! Весь этот долбанный, несправедливый мир, в который меня угораздило вляпаться!» Кто-то тронул плечо. «Он жив», — сказала Мудрослава Веросская, опускаясь на колени рядом с Ричардом. «Во всяком случае дышит». «И сердце стучит», — Арица прижала пальцы к шее. «А рана затянулась». «Такое бывает?» «Кровь демонов!» — ведьма вытерла нос, из которого текли сопли, и и превратилась в хорошо знакомого мне угловатого мальчишку. Кровь демонов дает силу, неуязвимость и меняет тело. «А ты вообще кто?» «Ведьма», — сказал Артан Светозарный, баюкая клинок. «Ты его убила». «Не его, а демона, и вообще, с точки зрения физиологии, он вполне себе жив». Ты убила не только его, возмутилась летица, щурясь. — Та девушка и и не одна, согласилась ведьма. Поверь, на моем счету столько девушек, что я уже точно ей не скажу, которая из них та. Я вытерла глаза, сухие. И надо бы плакать от радости или от страха или. А вообще что тут произошло-то? Рыжий парень поскреб макушку. Мы мир спасли, Брунгельда. оперлась на секиру, и одолели древнее зло. «Это еще вопрос, кто кого одолел», — проворчала Мудрослава. «Мне кажется, что она получила именно то, чего хотела. А ты, ведьма, не вздумай бежать!» «У нее не выйдет, милостивая госпожа», — напевно произнес легионер, и от чего то глаз Брунгильды дернулся. Так вышло, что при жизни своей я встречал подобных созданий, и ей недолго осталось. Видишь, тьма оставила след на высоком челе ее. — Где? Где? — уточнил рыжий. — На лбу, — перевела Летица. Там и вправду пятно какое-то. — Договор исполнен, — сказала ведьма, и лицо ее потекло, меняясь. Мальчишка исчез. но появилась девушка, которую я уже видела, пусть и мертвой, а ее сменил мужчина, его я тоже, кажется, видела, и я могу уйти. Она улыбнулась, счастлива так, никогда бы не подумала, что человек может так радоваться предстоящей смерти. Что ты понимаешь, демоница? — У тебя рок отвалился, — сказала осторожно тетя Ники, подбираясь к ведьме поближе. Явно не за тем, чтобы пятно разглядеть, которое теперь и вправду было отчетливо видно. Черное большое пятно, язва, которая расползалась. До меня не сразу дошло сказанное. Я тронула макушку и... и вправду отвалился. Правый. А левый отпал, стоило коснуться. Крылья. Хотя сил нет совершенно, и выходит, что крыльев тоже. А хвост? Хвост дернулся. Ну, хоть что-то. К хвосту я привыкла, дурость. И чего я не понимаю? Ричард и вправду дышал. Лицо его разгладилось, и на губах появилась улыбка. И казалось, что вот сейчас он откроет глаза. Не откроет. Ведьма снова сменила обличье. Она перетекала из одного в другое стремительно, задерживаясь в новом на пару мгновений. Демон. Он и демон слишком давно жили вместе. Моя мать сожрала его душу, и появилось место для демона. Погоди, но раньше ведь как-то обходились. Кто сказал? Я искала ответы. Долго. Они не трогали суть демона, брали силу, брали плоть. Но саму суть, которую вы зовете душой, не трогали. Ведь иначе или демон жрал человека, или наоборот. Но чаще демон. Юноша, прекрасный, с тонкой фарфоровой кожей, с очами синими, в которых мне мерещится печаль. «Хороший был мальчик», — сказала ведьма печально. «Жаль, что пришлось его». «Что ты такое, проклятое дитя, перерожденный нежити и того, в ком текла кровь рода Архак? Проклятого рода!» «Он очнется? Может быть, но лучше бы нет». «Для кого лучше?» Моя мать уже была неживой, и я мертвый ребенок, который появился на свет. И попал в руки чернокнижника, в месте, где только что убили всех. Всех-всех-всех, она хихикнула. И стала старухой, сгорбленная спина, длинные сохшие руки, что торчали из лохмотьев, словно две палки, сухие пальцы. Он тот, кто долго называл себя моим отцом. Сумел провести обряд, вдохнул в меня капли чужой жизни, а потом закрепил их кровью демона. У него была кровь демона. Она дернула головой. И ты, и я жила. Сперва я мало что понимала. Мы поселились на краю мира. Так мне казалось и жили. Отец был увлечен наукой. Он и меня учил. Оказалось, что у меня талант. У меня многое получалось проще, легче. Ритуалы, обряды. У него было много книг, и не только книг. После обрядов я чувствовала себя уставшей, и отец убивал животных. Сперва хватало животных, но однажды нам пришлось отправиться в деревню, а там случился пожар, большой, многие погибли, и оказалось, что смерть людей — это много-много лучше. К тому же животных мне было жаль. Она раскрыла руку. На смуглой коже, с которой стремительно исчезали морщины, проступило еще одно пятно. Тогда-то отец и раскрыл мне, кто я. Рассказал о матери о том, что любил ее. Врал, скорее всего, но мне было семнадцать, и я верила, всегда ему верила. Он говорил о том, что матушка до сих пор жива, что она далеко, в плену, у проклятых, и что там же у них мое наследство. Книга, которая сделает меня властительницей мира. А сильно хотелось? Да не особо, но отец он рассказывал о древнем городе, столь удивительном, что и представить себе невозможно. О том, что в городе этом есть храм, а в нем запертый демон, с которым матушка заключила сделку. О том, что демон ждет, и сделка – это залог моего бессмертия, что я должна вернуться. Она поглядела на Ричарда: "Вернуться и принести жертву, достойную жертву, такую, которой хватит, чтобы рухнули оковы демона, запирающие. И ты пошла войной". Артан глядел на ведьму с жалостью, а она снова изменилась, и теперь перед нами стояла высокая девушка с длинными светлыми волосами, красивая. Я была молода, а отец к старости сильно сдал. Почему-то он Уцепился за мысль, что я должна повелевать миром. Теперь я понимаю, что годы не щадят и чернокнижников. Но тогда я была послушной девочкой. Отец все говорил, что кто-то там пожалеет, что он напомнит всем, заставит. В общем, мы пошли войной. Я поднимала мертвецов, отец командовал ими. Пока не случилось поражение. Мозговой удар, как я понимаю. В какой-то момент я ощутила, как оборвалась нить его жизни. И испугалась. Я ведь всегда делала только то, что он говорил. И тут армия, маги, рыцари, а у меня мертвецы, которых сложно удержать одной. И ты ушла. Она развела руками. Их покрывали узоры. «Почему ты просто не приехала сюда?» Спросила я. Ведь приезжают купцы и просто селяне, и другие тоже. Сперва я пряталась, я видела, что они сделали с отцом, и испугалась очень. Потом путешествовала, мир оказался таким большим, таким. Я честно пыталась никого не убивать, иногда выходила. Если не использовать силу, то голод, то он не сразу приходит. Порой получалось держаться год или даже два. Одно время я устроилась в лечебницу для бедных. Там многие умирали и часто в мучениях. Я забирала их силу в обмен на тихую смерть. Но оказалось, что когда ее так много, то сила прорывается, требует, чтобы ее использовали. И за мной пришли из храма. Я сбежала. Я потерялась. Вздох. И снова женщина. На сей раз она молода. Белая кожа, величавая стать. Она явно не из простых, и этот взгляд снисходительный. А потом в одной лавчонке я увидела зеркало, и в нем демона, который назвал меня по имени, по давно забытому имени, и сказал, что я должна исполнить слово. И ты сбежала. Может, я и темная ведьма, но не настолько безумна, чтобы связываться с демонами. А Ричард все так же лежал, тихо, неподвижно, И сердце билось. Я слышала. Прижала руку к груди и держала так. Рана вот затянулась, и осталась тонкая полоска. А я все равно держала. Страшно было, что если руку уберу, то она раскроется. Я меняла земли. Я бежала. Только теперь голод настигал меня все чаще. И приступы его были мучительны. Мне приходилось убивать снова и снова, раз за разом. Иногда совсем не тех, кто был достоин смерти. Нельзя жалеть ведьму. Никто и не... Это не жалость. В какой-то момент я поняла, что так продолжаться не может, что я схожу с ума, совсем как отец, что демоница приходит во сне. И эти сны, кровь и безумие. А еще со мной говорила матушка. И я решилась. Сперва я попыталась нанять охотников. Это оказалось несложно. Не вышло. Я сорвалась и убила их, сказала ведьма, преобразившись в массивного бородатого мужика. Вот так и тянуло поинтересоваться, как же с законами физики и сохранением энергии с массой в купе, как и других, стоило пересечь границу гор, как я теряла разум. Потом были еще попытки купцы и просто селянин, как ты сказал. «Ничего хорошего не вышло. Мне пришлось вернуться и искать путь, как обуздать голос в моей голове. Заодно я нашла способ связаться с матушкой. Зеркало. Бойтесь, зеркал. Никогда нельзя узнать точно, кто скрывается на той стороне. Учту на будущее, если у меня есть будущее». Матушка и помогла. Я сотворила зелье, которое не только помогало использовать суть другого человека. Я словно бы становилась этим человеком. И безумие уходило. Оно вернется. Осталось не так и много. Но я расскажу. Успею. Должна же хоть кому-то. А ведь язвы оставались вне зависимости от того, кто стоял передо мной. Женщина, мужчина, совсем дитя и старик с длинным носом. что нависал над белой кучерявой бородой. Матушка сказала, «Договор. Я должна исполнить договор. Она обещала родить дитя и принести его в жертву. Это достойная жертва. Мать отдает ребенку часть себя, своей души. Она связана с новорожденным, а потому, принося его, убивает и себя. Добровольно. Сложно объяснить, но энергии много». Только она не стала, она меня любила, наверное. Никто не ответил. Она сказала, что демон обманул, что он обещал ей жизнь, а она стала нежитью, что ее заперли, что я должна открыть путь, найти кого-то, кто достаточно силен, чтобы удовлетворить демона, и тогда тот освободится, а освободившись, отпустит и меня, и нас. Но ты убила демона? Что-то у нее с логикой, или у меня, но как-то сомневаюсь, что демоница имела в виду, что в жертву надо принести ее сына. Демонам нельзя верить, а я... я устала быть кем-то, я уже забыла, кто я на самом деле, и... Она подняла пальцы, которые стали тоньше, и просто хочу покоя. Поэтому убивала? Не поэтому, но... Я пыталась жить, как обычный человек, и даже получалась, местами. Но потом приходил голод, и она тряхнула головой, преобразившись. Его звали Киган. Он был моим мужем, третьим, кажется. Хорошим, он любил меня. А я выпила его. И его сестру, и ее детей, и всех-то. Я так долго терпела. А это... Никса, добрая женщина, которая нашла меня в лесу и взяла домой, не старая еще, сохранившая остатки красоты, ее я тоже убила. Два года мы прожили вместе, а потом и многих многих ведьма сорвалась на крик. А я, я не хотела править миром, я хотела жизни нормальной, чтобы семья, дети, чтобы никого не убивать. Черные язвы расползались по коже. И снова мелькали лица. Сколько же их? Артан держит руку на плече. Но получилось. Я думала, что доберусь до демона. Выпущу матушку. А дальше? Не знала. Но убила бы. Я хотела убить демона. Однако так даже лучше. Я чувствую, что они там. А мы здесь. Тьма. Она осталась. Вы не надейтесь. И выплеснулась ее изрядно. Но со временем уйдет. Да. Ричард... Я убрала-таки руку. Что? Что нам делать? Странно спрашивать совет у той, на чьем счету, многие и многие жизни. Но она ведь, она ведь сама говорила, что училась. Книги там читала. Правда, не совсем того профиля. Тело, сила, душа. Тело исцелилось, ведьма подула на собственную руку, и рожденный ею ветер слезал кончики пальцев. Закрутил тонкой нитью праха. Силу ты отдала почти всю, осталось вернуть душу. И как? Понятия не имею. Ведьма смотрела, как поднимается тонкая ниточка пепла выше и выше, закручиваясь спиралью, будто кто-то там на небесах взялся распустить ее тело. Я ведь тьма, а души — это к свету.